Мамору со своими товарищами, уже проведавшие шумихи, пришел в нашу деревню. Мы собрались в столовую, и я рассказал ему о случившемся. Когда Мамору узнал об угрозе со стороны пьянцы, в помещении воцарилась мрачная атмосфера. «Оружие, рана от которого может лечить только на Афуми, пробормотала Мамору, складывая руки на груди. «Возможно, все не так плохо, ведь мы хотя бы нашли, чем ответить. Что-то подсказывает, что этой силой нельзя пользоваться слишком часто». «В основном за кошмарного расхода маны», — возразила я. «Эти заклинания настолько прожорливые, что я теряю сознание. К тому же они медленно читаются. Как они вообще добились такого эффекта? Это какие-то чары или особенности материала? Или, возможно...» Рен уже пытался раскрыть секрет вражеского оружия, словно заправский кузнец. «В будущем мы не видели ничего подобного, и более того, это настолько необычный эффект, что даже Харун не смогла придумать ему схему лечения». Возможно, я смогу подобрать другую терапию, если мне принесут образец оружия, или хотя бы несколько пациентов для опытов. Правда, есть важный нюанс. Я не гарантирую, что подопытные выживут. Медицина, она вообще строится на множестве экспериментов и жертв. Даже Харун не сможет придумать лечение без человеческих потерь. Вот насколько коварное оружие добыли наши враги. Это оружие, оставляющее незаживающие раны, будто пришло прямиком из мифов. Про Барматэла Мамору. Я тоже так подумал. Похоже, это крайне распространенные мифы. Так и есть. В легендах моего мира такое оружие тоже встречается. И самых известных — Фрегара, Хага и Булк из кельтских мифов. Думаю, что арпа из древнегреческой мифологии сюда тоже подходит. Мы сейчас находимся в параллельном мире со множеством игровых элементов, я не удивлюсь, если здесь есть оружие, вдохновленное мифами. И, возможно, наши сложности с лечением обусловлены тем, что использование такого оружия трудно назвать нечестным. По меха лечению — достаточно простой и понятный проклинающий эффект, но над ним явно поработали, чтобы сделать настолько зловещим и коварным. Такое чувство, будто этому проклятию отключили восприимчивость к тем методам развеивания, которые должны у него существовать. Не исключаю, что подобное оружие могло найтись в каких-нибудь развалинах. Напомнил Мамору о том, что в этой эпохе, в отличие от наших, существует и другое могущественное оружие, помимо священного и кланового. Хотя в руинах филориалов нашего мира Рен тоже отыскал какой-то меч, как его, Ашкелон. Это знаменитый меч для убийства драконов, и я не удивлюсь, если он сохранился с древних времен. Хотя, с другой стороны, это могла быть работа одного из героев. «Но мне кажется, это оружие появилось подозрительно вовремя», — закончил мысль Момору. Вполне возможно, этот козырь был у них раньше. Однако почему они пустили его в ход именно сейчас? У них настолько отчаянное положение, что пришлось идти на крайние меры? «Нет, совпадение настолько несущественное, что здесь это не оправдание». Мелти, тебя ничего не говорила?» «Нет. По ее словам, враги вдруг напали и пустили в дело это оружие». «Кажется, разумнее всего предположить, что за этим стоят какие-то другие люди, а пьянца просто пользуется положением». «Скорее всего», — согласилась Мелти. «И что ты предлагаешь? Думаешь, встречное нападение здесь поможет?» Я молча посмотрел на Наталью. «Как-никак сила арбитра сейчас у неё». «Действительно творятся странные дела. Однако рассуждать о нападении на пьянца преждевременно. Если враги не используют геройское оружие, то я не могу поддержать вас в применении героев для ответа». Похоже, она решила ответить исключительно как арбитр. Наталья по-прежнему верит, что силу героев ни в коем случае нельзя использовать для развязывания конфликтов. «Что касается тех, кто не относится к героям, они вольны участвовать в войнах. Это касается как пьянца, так и Шильтрана. «То есть ты сделаешь исключение только в том случае, если герой Лука-пьянца стоит за этим вторжением и имеет к нему отношение?» Уточнил я, и Наталья молча кивнула. «Она совсем не против вражеского вторжения, если оно стало возможным исключительно благодаря развитию технологий, а не опоре на силу героев. Эта позиция меня раздражает. Мы доказали свою ценность для мира победы над источником волн. Это же какую наглость надо иметь, чтобы на нас нападать. Разве это не угроза для мира?» Возмутился я. «Скорее всего, с точки зрения пьянца, угроза для мира — это наоборот мы. Точнее, для того мироустройства, в которое они верят», — парировал Мамору. По его словам, выходит, что наши враги исповедуют пьянца В их понимании мироустройства гармония строится вокруг пьянцы, которые управляют окружающим миром по своему усмотрению. Их можно понять, ведь раньше-то философия работала. Они находили оправдания для того, чтобы подавлять остальные страны своим могуществом, Однако сейчас, после нашего появления, все резко изменилось. И теперь мировые события выходят из-под контроля пьянцы. Из-за этого они, по-видимому, плюнули на поиски оправданий. Иначе с какой стати враги затеяли полномасштабное вторжение и пустили в ход оружие, оставляющее незаживающие раны? «Видимо, так и есть», — поддержала Мелти Мамору и развела тему. Они нападают на остальные страны с криками о том, что Шильтран прятал ото всех огромную силу, достаточную для противостояния волнам. Видимо, это часть гнилой человеческой природы. беспокоится о личной выгоде больше, чем о каких-то там волнах бедствия. В Миллорамарке будущего такой подход тоже процветал. Похоже, что в каждой эпохе можно найти страну, управляемую безнадежными подонками. И очень рад, что пьянца рано или поздно исчезла. Но хотя это естественно, что злодеи получили по заслугам, к моему огромному сожалению, корни того же самого зла вновь проросли в Миллорамарке. Значит ли это, что в пьянце можно найти предков Мелти? Ладно. «Давайте я скажу то, что вы все уже подумали. Возможно ли, что Пьянсу тайно поддерживает самопровозглашённый бог?» спросила о Малти и посмотрела на меня и Наталью. «Вполне возможно», — согласилась орбитер. «Однако у вас нет веских доказательств». Хм, нам будет трудно оправдать даже наблюдение», — поделился своими мыслями Аквадракон. Затем посмотрел на меня и предупредил. «Твоя ярость увеличилась, держи ее под контролем». «Я что, кажусь таким раздражённым?» Вроде ненависть к миру не излучаю, настроение у меня тоже неплохое. Ладно, вернемся к делу. Действительно, наши враги из тех, которые после случившегося решат напасть из-под тяжка, момент для появления подозрительного оружия выбран настолько удачно, что я даже не сомневаюсь, кто за этим стоит. Но в то же время я уверен, что если мы попытаемся оправдать это вторжение, то враги будут все отрицать. И что самое главное, даже разрушение пьянца ничего не изменит, так как самопровозглашённые боги дадут силу какой-нибудь другой стране. Что нам нужно, так это выкурить и замочить тех подонков, которые управляют пьянцей, словно кукловоды. План, конечно, простой, но никаких конкретных соображений по притворению его в жизнь пока нет. С какой бы стороны подойти к этой задаче? «При желании нам под силу подкосить пьянцу», — заявила Мамору, — «пускай у них есть мощное оружие, им сначала придется попасть по нам. Мы можем отправить штурмовой отряд из негероев, чтобы застать врасплох вражеские силы». После победы они принесут нам оружие, чтобы мы могли изучить его и создать метод лечения. «Но это самый безопасный вариант», — согласился я. Еще можно обратить украденное оружие против врагов. Я не знаю, как они на это ответят, но рано или поздно их теневые покровители должны проявить себя». «Откровенно говоря, моему раздражению нет пределов. Как же бесят враги, которые пользуются методами Сцуки?» «Ты не против, если мы тем временем проникнем в пьянцу, чтобы разведать обстановку? Это ведь не развязывание войны?» уточнил я у Наталии. Та в качестве ответа медленно закрыла глаза. Ни да, ни нет, но она не возражает против вылазки. Очевидно, официально одобрение надавать не хочет. «А как там поживают планы пьянцы по захвату Святой Земли? Если нас что-то задержит во время вылазки, то мы не успеем никуда добраться даже по срочному поводу». Маморо обращался к Мелти и к своему баранообразному советнику. Все как прежде», — сказала королева Миллеромарка. «Своим жителям они твердят, что их курс остается тем же самым. Они должны захватить Святую Землю, после чего все герои присягнут им на верность, а волны будут уже не страшны». «Именно», — подтвердил советник. «Хм, почему пьянцы так упрямо рвется к Святой Земле? Может, у них для этого особые причины?» Шильтран, он, казалось бы, перед самым носом, но они все равно настаивают на важности именно Святой Земли. Как гласит информация, которую передала нам Тень, «Они направили несколько небольших элитных отрядов в сторону Святой Земли», — добавило Мелти. «Ага. Но сколько времени понадобится Пьенси, чтобы переключиться на захват Шильтрана?» — спросил я. «Прямо сейчас они бросили все силы на другие государства, так что время пока есть. Вторжения можно не бояться. Пока что». «Мы отправимся на поле боя. Там опасно, поэтому я думаю, брать ли с собой кого-то, кроме героев». «Нафуми, я не против, чтобы они тоже сражались, но что, если кого-то ранят?» Справедливо заметил у Мелти. «Прямо сейчас раны могу лечить только я. Если кто-то из деревни получит тяжелую травму или умрет, Но с другой стороны, если наш отряд будет чисто геройским, у врагов появится повод обвинить нас в нарушении правил. Если честно, мне кажется, что по-быстрому раздавить пьянцу – самое простое решение». Признался я. «Не хочется затяжной войны». Вдруг Маморо поднял руку. «Я хочу поговорить с героем Лука». Узнать у него, правда ли он готов участвовать в этом конфликте, забыв о морали. Неужели он считает, что война дает им право опускаться до такого? Да, будь у ваших стран гонка вооружений, придраться было бы не к чему. Но оружие появилось в такой момент, что Пьянцы не сможет смыть это пятно с репутации. Пьянцы считает героев символом справедливости, и если мы отберем последнего, преимущество перейдёт к нам, согласился я. В этом мире не принято решать военные конфликты с помощью героев. Их здесь приравняли к оружию массового уничтожения. Поэтому в этой эпохе героев демонстрирует противнику словно козырь, хотя в игре они не участвуют. Их задача всего лишь устрашать. Если в пьянсе потеряют оправдание своим действиям, то превратятся в кровожадных паразитов, мечтающих о мировом господстве. Правда, сработает ли этот план, зависит от того, как пройдут переговоры с героем Лука. Будь он таким же, как прежний Иски, я бы не питал никаких надежд. Однако в прошлый раз он принимал участие в битве чуть ли не из-под палки. К тому же он готов к переговорам. «Тогда давайте сделаем так. Команда нападения проникнет в пьянцу, команда защиты займется обороной Святой Земли», — предложил Мамору. «Думаю, это самое то», — согласилась Мелти. «Я лично возглавлю отряд внедрения, однако мне понадобится помощь людей на Фуме. «Я должен выделить ему эксперта по шпионажу, но не тень, потому что она раскрыла себя». На Фуме сама... Обратилась ко мне Рафталия. «Если речь о внедрении, мне кажется, лучше всего послать меня. Раз Рафталия в совершенстве владеет магией сокрытия иллюзий, действительно она для этого задания подходит лучше всего. Но готов ли я послать Рафталию к врагам, оружие которых оставляет незаживающие раны? Разумеется, одна я не пойду. Я уже заручилась поддержкой Рафообразных. Кстати...» Вдруг вмешалась Рата, чтобы выступить с предложением. «Можно ли пропустить такую атаку и при этом не пострадать? Я уверен, что способ есть. Тело, которое моя коллега создала для Миякуна, может быть использовано в качестве одноразовой биологической брони». «Да, этот метод может помочь. Тело можно замаскировать под одежду, которая будет раздуваться перед пропущенным ударом». «Так он не повредит носителя», — согласилась Харун. «Одноразовое тело — это, конечно, удобно. А запасные-то есть?» — спросил я. «Оно формально относится к слизнякам. И точно так же способна к размножению через паразитическое слияние. Ну вот, пошла профессиональная терминология. От нее в голове возник образ лобного слизняка, который поглощает своих жертв и растет в объемах. Думаю, если такое существо примет облик одежды, то ее носители правда сможет пережить атаки. Если использовать иллюзеров-образных, то тело Миикуна можно выдать за одежду. Думаю, ему самое место на вылазке. Поддержала Мелти. Рафталит собиралась сказать что-то еще. Но ее перебила Наталия. «Я тоже собираюсь пьянсу». Прямо сейчас Наталья не только арбитр, но и герой молота. Ее репертуар в целом такой же, как у Рафталии, так что особых проблем быть не должно, но... Я и сама долгое время гадаю, не сбился ли герой Лука с истинного пути. Пора спросить его. Эта пьянса заставляет его участвовать в бессмысленных конфликтах, в то время как на первом месте должна стоять защита мира от волн. «Даф!» — одобрительно воскликнула повелительница из прошлого. «И будущая Наталия». «Мне одному кажется, что Давтян портит всю серьезность атмосферы». «Хе-хе-хе! Проклятие антилечания! мысль о нём воодушевляет меня! я хочу показать демону, что пустил его вход всю глубину адских мок!» Начала выступать Филория. «Маморо! Какой пример подадут герои простому народу, если испугаются этого проклятия? Мы должны быть святочим и символом отваги!» «Филория... Да, ты права. Вот почему мы должны отыскать героя Лука». «Думаю, пришло время поделиться с остальными тем, что я вчера узнал от повелительницы из прошлого относительно Святой Земли, раз у нас все таки намечается туда вылазка». «Ну что?» — сказал я. «Значит, маморос преимущественно своими союзниками проникнет в Пьенцо, а остальные займутся захватом Святой Земли, которая им так нужна, чтобы мы могли заявить о нашем праве на победу». «Пьенцо считает, что захват Святой Земли должен сплотить героев вокруг того, кому это удалось». Интересно, будут ли они кричать, что Шильтран не считается, потому что это злая страна. Нафуме, я тебе еще раз скажу, что по-хорошему в этой земле не должно быть ничего такого, но я думаю, тебе стоит нам побывать и самим все увидеть, ответил Мамору. Тогда решено, Мамору! выпалила Филория. Я и Дарк Брейвы займемся пьянцей, в то время как Нафуме со своими приспешниками познакомятся со светоземцами. Ух, Наталья резко нахмурилась. Кажется, Филория не стоило вслух причислить ее к Дарк Брейвам. «Святой земцами?» – переспросил я. «Да, это потомки спутников самых первых героев, которые решили жить на Святой Земле, чтобы защищать ее. В основном это Человека-Ящеры Интажимны. Ммм, Рэн!» – вдруг обратилась к Рену и клер. «Что?» «Мне очень интересно увидеть этих святоземцев. Ты не против, если я присоединюсь к вам?» «Что скажешь, на афуме? «Она могла бы обратиться прямо ко мне, а не к тебе. Я почему-то обзавелся посредником». «Наверное, причина в том, что Эклер комфортнее обращаться с различными просьбами именно к Рену». «Ты что-то надеешься отыскать на Святой Земле?» «Спросил я». «На самом деле, да», — призналась Эклер. «Это такое же личное дело, как у королевы Мэлти и её предшественницы к Святой Земле филориалов. «О, самым верным соратником моего отца был прямой потомок Человека-Ящера, некогда служившего герою Щита. К сожалению, он, как и мой отец, погиб в самой первой волне, защищая людей». Это был для тебя кто-то важный? Один из моих наставников, которого я почитала как воина. Он часто заменял мне отца, когда тому приходилось заниматься срочными делами. Именно он привел мне такое отношение к полулюдям. Сторонями отца ему удалось построить особняк и завести семью. Но боюсь, что их всех. Какая трагичная история. Но Она прекрасно объясняет, почему Клер хочет встретиться с сородичами этого человека. Когда-то мы считали Руфта, весьма близкого родственника Рафталии, причастным к нападению людей из Коттенрона Руларону. Сначала мы думали отомстить ему, но потом узнали, что он только формальный повелитель, и на самом деле находится практически в плену. После этого нам сразу захотелось его спасти. «Я могу пойти с вами, чтобы телепортировать к точке недалеко от Святой Земли», — сказала Харун. «Значит, мы сможем попасть туда быстро. Ладно, со мной пойдут и Клереран. «Благодарю». «Что ж, отряд на Афуме разведет обстановку на Святой Земле», — сказала Мамору. «А мы будем защищать страну!» Выкрикнул Фаур, сжимая кулаки. Его рвение тоже легко понять, ведь рано или поздно эта страна станет Шильдвельтом. Только не переусердствуй. И все остальные тоже помните. Если увидите у врагов подозрительное оружие, ни в коем случае не позвольте им вас ранить. Ясно? Да! Конечно, братец! Звонка выпалила Килл. Пока еще сложно сказать, сумела ли она победить ментальную травму, однако жители моей деревни в любом случае достаточно могучая сила, способная остановить наступление пьянца. «Но, вы не более. Общественное мнение пока не позволяет нам наступать самим. Как ни прискорбно, первым делом нужно во что бы то ни стало выбить из рук пьянца их последний козырь, Героя Лука». «Думаю, я тоже выберу Святую Землю, маня она интересна», — заявила Мелти, вставая со своего места. «Что насчет тебя, Руфт?» «И я пойду туда. Полезно разведать обстановку в разных местах, чтобы быть готовым к любым битвам». «Верно. Но ну, что, на Нафуми, отправляемся?» «Да». Время уходить. Совещание подошло к концу. Мы подготовились к битвам. Первым делом мой отряд Мамору и Харун отправились на святую землю.